Примерно через час он наткнулся на череду каменных утесов. Не очень больших, метров сорока в высоту, но вытянутых поперек его пути. Решив не пасовать перед трудностями, он решительно начал карабкаться наверх, цепляясь за камни. Минут за пятнадцать он перевалил через препятствие и оказался на хорошо накатанной дороге хранящие во множестве как следы колес в пыли так и лошадиные метки частью довольно свежие направо налево сам себя спросил олег слева солнце будет слепить и жарить значит направо он поддернул лежащее на плече копье но не успел сделать и шага как услышал вдалеке топот копыт он опустил копье на древко Широко расставил ноги, а когда из-за поворота показалась пара всадников, решительно поднял руку. «А ну, стой!» Оба в светлых плащах и чалмах, но у одного на груди блестит атлас, а у другого синее – обычная полотняная рубаха. У одного медная застежка плаща, у другого дорогой аграв. У одного тонконогий белый скакун. У другого скоро низкорослая шатка. В общем, хозяин со слугой. Сумок нет. Видать, решили прокатиться неподалеку от дома. Например, до города и обратно. — Чего тебе надо, в населджи? — дотянул по воде хозяин. Олег повернул голову вправо. — Ты меня слышишь, воин? — А ты это видишь? — продемонстрировал ведун дырку в ухе. «Что это значит?» «Ну, давай, давай, соображай быстрее». «Да ты никак беглый раб!» Распахнулись глаза путника. «Мудрое наблюдение!» Усмехнулся Середин. «Ну и как у вас тут премиальные какие? За поимку раба беглого дают? Или там, может, дело чести им не помогать и не отпускать? Ты ведь, я думаю, знатный человек». «Брось оружие и встань на колени, червь!» — потребовал Путник. «Ты дурак или прикидываешься?» — откровенно заржал Олег. «Тогда умри!» Путник выхватил палаш с широкой елманью, вытянул его вперед и послал коня вскачь. «Вот это другое дело!» — кивнул Середин. «Честная схватка — это по мне!» а он опустил копье, метясь мимо лошадиной шеи в грудь противнику. Как раз коня ведун надеялся сохранить. Однако путник ловко отвел острие в сторону и тут же стремительно рыбанул вдоль древка. И если бы Олег не бросил оружие, то мгновенно остался бы без обеих рук. Конь промчался дальше, и пока всадник разворачивался, серединен успел подобрать копье развернуться и опять нацелиться в грудь противника на этот раз тот отбивая выпад направил остре влево а вправо себе под мышку опустил левую руку зажимая копье одновременно рыбанул беглого невольника и ведуну пришлось отскочить спасая свою жизнь но лишаясь оружия путник проехал дальше Кинул копье слуге, опять развернулся. Налек вытянул саблю, перекинул за спины щит. Его враг рассмеялся. «Бросай оружие и встань на колени, червь! Смирись в предволе Тысяцкого великого черного хана!» «Да что же вы все вокруг такие черные?» — покачал головой середин. «Надо вас немного проредить». «Хатч!» — послал вперед скакуна Тысяцкий, опустив палаш. При попытке укола он поддел саблю Олега снизу вверх. Тут же обратным движением рубанул его по голове, едва не сбрив волосы ведуну на макушке. Насадил коня, пуская его вокруг белого раба, рубанул снова, легко пробив край щита и оставив выбойну длиной в ладони. Середин понял, что с лошадью у него шансов не остается. Сделал выпад саблей, заставив ссадника отвлечься на парирование, резко присел и со всей силы ударил, скалкуна краем щита в сустав передней ноги. Нога мгновенно обломилась, конь начал падать вперед и на Олега. Тысяцкий, громко ругаясь, попытался соскочить на ноги но инерция казалась слишком велика. Ведун поднырнул под его клинок, а когда враг пробежал мимо, с оттягом полоснул по спине. Есть! Заржал поднятый надобый конь. Слуга развернулся и умчался прочь. Ведун повернулся, вторым ударом клинка добил искалеченного скакуна и стал подводить итоги. Лошади он так и не получил, переодеться получше не получилось, плащикам Золтысяцкого безнадежно испорчены, напрасные старания. Он отер саблю об одежду убитого и услышал треск рвущейся ткани. Это еще что! Он поднес клинок к глазам и тут же увидел на лезвии две глубокие зазубрины. «Дешевка! дешевая сталь для дешевого оружия!» Посередин бросил саблю, вынул палаш из руки Тысяцкого, взвесил в руке. «О, это будет получше!» Он перевернул труп, расстегнул широкий кожаный ремень с приклепанными к нему блестящими золотыми монетами, напоясался ему вместо кушака и вложил оружие в ножны. Помимо сабли на поясе висели еще два ножика с отделанными перламутром ножнами и рукоятями и вполне увесистый кошелек. Олег не удержался и заглянул в него. дирхемы серебро. Чем еще наградили меня боги? Перед передней лукой седла оказался туго свернутый войлочный молитвенный коврик, украшенный затейливым орнаментом из красных и зеленых треугольничков. Олег кинул его на землю, опустился на, коне, опустился на колени и склонил голову. «Тебе хвалу возношу, великая Мара, красивейшая из богинь, прекраснейшая из всего, созданного под этими небесами. Твой голос ласкает сердце, как теплый летний ветерок». Твои глаза завораживают, как магия полнолуния. Твои губы порождают желания, от которых закипает кровь. Улыбка чарует, словно расцвет над горным озером. Волосы волнуют, словно видение темной ночи. Дыхание душисто, словно цветение персикового сада. Опять послышался стук копыт. Опять на дороге появились два всадника, только едущие уже с другого конца. Путники остановились рядом с Олегом, не желая прерывать его молитву, и лишь когда ведун поднялся, один из них деликатно указал. «Мекка находится немного в другой стороне, брат мой». «Я немного не в себе, уважаемые», — вежливо ответил Середин и начал сворачивать коврик. — Разбойники, знаете ли, ну совсем проходу нет честному человеку. — Да, это печально, — согласились путники. — Может, тебе чем-нибудь помочь, брат? Да — Хорошо бы довести меня до ближайшего города. — С радостью. Тут путник запнулся. — А что у тебя с ухом, брат? — В нем дыра. Свернул коврик, повернулся к путникам Олег. — А у мертвеца ее нет. — Странно, правда? И он выянул из ножен палаш. Путники проявлять доблести не захотели, а просто дали шпоры коням. — Вот теперь точно тревогу поднимут. Прикрывая глаза от солнца, проводил их взглядом в ведон. Если слуга Тысяцкого еще шум не устроил. — Вот ведь загадка! Налево пойдешь, на стражу нарвешься и накол посадят. Направо пойдешь, стража догонит и накол посадит. Остается лезть в скалы. Там еще найдут или нет, это как повезет.